Шведскому князю, который в 1142 году приходил в шестидесяти шнеках на заграничных купцов, шедших в трех ладьях, не удалось овладеть последними. Купцы отбились от шведов, убивши у них полтораста человек. С финскими племенами продолжалась борьба по-прежнему. В 1142 году приходила ем из Финляндии и воевала область Новгородскую. Но ни одного человека из них не возвратилось домой. Ладожане истребили у них четыреста человек. В следующем году упоминается о походе Карелы на Емь. О половецких нашествиях не встречаем известий в летописях. Под 1139 годом читаем, что приходила вся половецкая земля... Все князья половецкие на мир. Ходил к ним Севолод из Киева и Андрей из Переяславля к Молотину и помирились. Середня Малютинцы в двадцати верстах от Пирятина. Разумеется, мир этот можно было только купить у варваров. После видим, что половцы участвуют в походе Севолода на Галич. Мы видели, что еще во время Галицкого похода Игорь Ольгович упоминал об обещании брата Всеволода оставить ему после себя Киев. В 1145 году Всеволод в присутствии братьев своих родных, двоюродных, Ишурина Изяславом Стеславича, прямо объявил об этом распоряжении своем. «Владимир Мономах, — говорил он, — посадил после себя на старшем столе сына своего Мстислава, а Мстислав — брата своего Ярополка. Так и я, если Бог меня возьмет, отдаю Киев по себе брату своему Игорю. Приемство Мстислава после Мономаха и приемство Ярополка после Мстислава нарушило в глазах Ольговича старый порядок, по которому старшинство и Киев принадлежали всегда самому старшему в роде. Так как Мономаховичи первые нарушили этот обычай в пользу своего племени, то теперь он, Всеволод, считает себя вправе поступить точно так же, отдать Киев после себя брату, хотя Игорь и не был после него самым старшим в целом роде Ярославовым. Изяслав Мстиславич сильно вооружился против этого распоряжения, но делать было нечего. По нужде целовал он крест, что признает старшинство Игоря. Когда все братья, — продолжает летописец, — сели у Всеволода на сенях, то он начал говорить. «Игорь, целуй крест, что будешь любить братьев, а вы, Владимир Святослав и Изяслав, Целуйте крест Игорю и будьте довольны тем, что вам даст по своей воле, а не по нужде. И все братья целовали крест. Когда в 1146 году Всеволод Больной возвратился из Галицкого похода, то остановился под Вышгородом на острове, велел позвать к себе лучших киевлян и сказал им, «Я очень болен. Вот вам, брат мой Игорь, возьмите его себе в князья». Те отвечали, «Возьмем с радостью». Игорь отправился с ними в Киев, созвал всех граждан, и все целовали ему крест, говоря, «Ты нам, князь». Но они обманывали его, прибавляет летописец. На другой день поехал Игорь в Выжгород, и жгородцы также целовали ему крест. Всеволод был еще все жив. Он послал зятя своего Болеслава Польского к Изяславу Мстиславичу, а боярина Мирослава Андреевича к Давыдовичем спросить, «Стоят ли они в крестном целовании Игорю?» И те отвечали, что стоят. 1 августа умер Всеволод, князь умный, Деятельный, где дело шло об его личных выгодах, умевший пользоваться обстоятельствами, но не разбиравший средств при достижении цели. У Татищева читаем о Всеволоде, том второй страница 281. Сей великий князь ростом был муж велик и вельми толст, волосов мало на главе имел, Брода широкая, очень немалые, нос долгий, мудр был в советях и судех. Для того, кого хотел, того мог оправдать или обвинить. Много наложниц имел, и более в весельях, нежели расправах, упражнялся. Через Сие киевлянам от него тягость была великая, и как умер, то едва кто по нем, кроме баб любимых, заплакал, И более были рады, но притом более еще тягости от Игоря, ведая его нрав свирепый и гордый, опасались. В самом деле, в дошедших до нас списках летописей нет похвалы Всеволоду и нет упоминания, что по нем плакали.